Глава 9. Что ж, пора и нам. Тинур теперь выглядел спокойным, даже довольным. Почтенный Юриден, прошу. Архимаг, все это время скромно стоявший в стороне, приблизился к Тинуру и протянул руку за сферой. Илис с удивлением понял, что вообще забыл о существовании Юридена. Настолько тот слился с группой наемников. Ему должно было быть уже хорошо за сотню, но, как и все маги, он прекратил стареть, достигнув седьмого уровня и выглядел лет на сорок. Молчаливый, невысокий мужчина неприметной внешности. Тенур протянул было руку в ответ, отдать сферу, но застыл в середине движения. Его лицо исказила болезненная гримаса, и Лису показалось, что старший маг сейчас откажется, нарушит все договоренности, оставит сферу ангун себе и... Но нет, все же отдал. И тут же сделал два шага назад, сцепил руки за спиной в замок, будто не доверяя себе. А в памяти Лиса вновь всплыли все истории, которые он слышал об артефактах, созданных из золотых змей. Ничего хорошего своим хозяевам, даже временным хозяевам. Эти артефакты не приносили. Открыть врата домой из степи было несложно даже сейчас, после начала зимних бурь. Даже Лис мог это сделать. Единственная и главная проблема заключалась в сфере ангон. Сильные артефакты часто бывали капризны, каждый из них по-своему. Например, магические обработанные риды проносить через врата было нельзя. Они теряли всю свою мощь. Сферу ангун через врата проносить было можно, но только через те, которые были открыты с ее же помощью, и из них только Юриден знал, как это сделать. Подготовка к открытию таких врат занимала немало времени и выглядела непривычно даже для магов. Врата, создаваемые ангун, походили на песчаные колонны, высыпающиеся прямо из воздуха. Вырастающие все выше и выше, чтобы на высоте в два человеческих роста соединиться в арку и открыть проход. И еще, в отличие от обычных врат, эти врата не выпивали весь резерв мага. Никаких шипящих заклинаний, как Тинур, Юриден произносить не стал. Просто взял сферу в одну руку, а другой начал выводить в воздухе какие-то фигуры. Когда этим утром Юриден открывал врата в степь. Лис внимательно наблюдал за его работой. Пытался запомнить последовательность движений. Не получилось. Слишком много было жестов. Сейчас Юриден поступил так же, как тогда. Держа сферу влево левой, поднял правую руку. Первый жест. Второй. Третий. Как и утром, Лис пытался разглядеть в этих жестах что-то знакомое и запомнить. Тогда, утром, песчаные колонны начали расти после четвертого жеста. Но сейчас магический песок не появился ни после четвертого, ни после пятого, ни после шестого. «Что происходит?» — резко спросил Тинур. «Не знаю». Юриден на мгновение опустил руку со сферой, глубоко вздохнул, поднял и начал снова. «В бездну!» Тинур быстрым шагом подошел к западному окну и несколько мгновений стоял там, глядя вдаль. Потом развернулся к лису. «Открой обычные врата». «Ну как же...» — начал было лис, но торопливо проглотил остатки протеста при виде злой гримасы старшего мага. «Открой врата! Живо!» — процедил Тинур, возвращаясь в центр комнаты. Призыв к духам стихий, стандартная формула, Но духи не отозвались. — Не получается. Лис развел руками и на всякий случай сделал шаг назад. Показалось, будто Тинур сейчас его ударит. Но нет, не ударил. Вместо того сам попытался вызвать врата. Ничего. — Что за окном, коллега? — ровным вежливым тоном спросил Юриден. Его голос был таким же неприметным и бесцветным, как и его внешность. Волна. Ее уже видно. Но ведь все еще светит солнце. Волна не приходит при свете солнца. Знаю. Полагаете, приближение волны препятствует открытию врат? Но духи кочевников никогда прежде не проявляли такую способность. Значит, они проявили ее сейчас. Проклятие! Бесово врата! Бесово, Ангун! Бесово все! Голос старшего мага с каждым новым ругательством становился все громче, а гримаса ярости на лице все уродливей. Лис глотнул и сделал еще несколько шагов назад, пока не уткнулся спиной в стену. Тинур, конечно, и прежде не выглядел воплощением хладнокровия, но такая реакция казалась чрезмерной. Дайте сюда. Тинур практически вырвал сферу ангона из ладони архимага и прижал артефакт к груди. Несколько раз глубоко вздохнул, успокаиваясь. А когда заговорил вновь, голос уже звучал нормально, без истерических ноток. «Раз сейчас врата открыть невозможно, переждем волну здесь и уйдем завтра. Насколько знаю, хранимое место недоступно для духов». «Безусловно, коллега». Тем же бесцветным голосом согласился Архимаг. «Хотя, если вы вернете мне Ангун, я смогу с ее помощью проанализировать общее состояние магического поля и определить, какие еще заклинания стали недо...» «Нет. Нет. Обойдемся без этого». Было видно, что Тинур пытался говорить спокойно, но костяшки его пальцев, держащих артефакт, побелели. Лис, осторожно, стараясь держаться стены и не приближаться к тенуру, подошел к западному окну и тоже выглянул наружу. Солнце, которое только что ярко светило, уже скрылось за ровной белесой пеленой, и пелена эта темнела прямо на глазах. А дальше, на западе, у горизонта, поднималось голубоватое свечение. «Полагаю, нам следует устроиться поудобнее и приготовиться к долгой ночи», — предложил Юриден за спиной лиса. Тинур проворчал что-то похожее на согласие. А лис продолжал смотреть на волну. На то, как от основной части свечения в их сторону вытянулся луч, сияющий еще ярче, чем сама волна. А еще лису показалось, Будто в этом луче были какие-то темные точки. Лис никогда прежде не видел приближения волны. Она должна была идти сплошным потоком, или духи расходились вот такими лучами, выискивая чужаков. И луч, направляющийся к ним, означал, что духи почуяли их присутствие, но они ведь не могли проникнуть в хранимое место. Но то оно и было хранимым. Кто ты там увидел? Спросил из-за спины Тинур, и лис отвернулся от окна. Волну, они, духи мертвых, они точно не смогут попасть сюда. Так считает большинство книжников, изучающих великую степь, ответил Архимаг, в то время как Тинур лишь молча скривился. Существует немало свидетельств, поставленных мирными путешественниками, о том, как они пережидали время волны в хранимых местах, показанных им кочевниками. Духи мертвых не потревожили их ни разу. Мирные путешественники? Но они не были мирными путешественниками. Лис вновь мысленно содрогнулся, вспомнив трупы, лежащие между шатров становища. Да, их отряд можно было назвать по-разному, но только не мирным. Почтенный юриден, а среди этих выживших путешественников были маги? На лице архимага впервые появилось что-то напоминающее эмоции. Он ясно нахмурился. Не уверен, сказал после долгой паузы. Признаюсь, не интересовался этим вопросом в деталях. Лис кивнул и вернулся к окну, вглядываясь вдаль. Сама волна оказалась уже в два раза ближе, а вот луч куда-то исчез. А потом позади кто-то захрипел. Лис резко развернулся. Первым, на кого упал его взгляд, оказался Архимаг. Юриден, неестественно бледный, стоял, прижавшись спиной к стене, и вдавливался в нее. Доля мгновения, и он исчез. Осталась лишь каменная кладка, ничем не отличимая от соседних мест. Лис моргнул ошеломленный и перевел взгляд дальше. Рип, который он услышал... Все наемники из отряда лежали на полу. Вокруг горла каждого полупрозрачная веревка, и такие же веревки связывали им руки и ноги. Нет. Не веревки. Тени. А у входа на площадку стоял и сам хозяин этих теней. Прежде лис видел его лишь несколько раз, но узнал сразу. Лицо хозяина теней было не из тех, что забываются легко. И лицо, и репутация. Особенно репутация. Вряд ли в империи нашелся бы человек с худшей репутацией, чем... Арон Тангил. А напротив Тангила на противоположной стороне площадки замер Тинур со сферой Ангун в руках. Поговорим? Спросил темный у Тинура. Скользнул взглядом по лису, но было непонятно, узнал или нет. На долю мгновения взгляд Тангила остановился на чем-то у ног лиса и тут же вернулся к Тинуру. Лис посмотрел себе под ноги. И вздрогнул. Там, ровно очерчивая единственный магический щит лиса, лежала тень. Словно сторожевая собака. Лис судорожно вцепился руками в каменный окоем окна. Могла ли тень разбить его щит и связать его так же, как наемников? «Если ответите на мои вопросы и ответы меня устроят, я позволю вам уйти». Продолжил между тем Тангил. Лис судорожно сглотнул и очень пожалел, что не способен, как Юриден, вдавливаться в камень. Он представления не имел, почему Тангил оказался здесь. Как он оказался здесь? Но вот последствия представлял очень даже хорошо. Ни в мирный разговор, ни в обещание отпустить их Лис, конечно же, не поверил. И Тинур не поверил тоже. А может быть, он, как и лис, тоже задумывался о том, что силой ангун получится одолеть даже Тангила. Лис не увидел самого удара, только услышал, как Тинур прошипел заклинание. Тангил покачнулся, отступил на два шага, но тут же резко ударил ребром правой ладони, будто разрубая невидимую стену. Пол под ногами задрожал, и, раздвигая камни наружу, полезли зеленые стебли, увенчанные закрытыми бутонами. Лицо Тинура изменилось. Лис впервые увидел на нем что-то, похожее на страх. Старший маг вскинул руку со сферы выше и вновь прошепел несколько слов. И вот тут, впервые за все время, облик сферы изменился. Она засияла, как осколок солнца, и зеленые стебли начали вянуть. Но новые стебли лезли между камней куда быстрее, чем увидали старые. А потом бутоны на стеблях раскрылись и выпустили бабочек, мелких, коричневых, абсолютно обычных бабочек, которые полетели к Тинуру. Тинур выкрикнул одно заклинание, потом, почти без паузы, другое. Первая, кажется, не оказало никакого воздействия, а вот у второго эффект был, и дар подсказал лису, что сейчас вокруг Тинура куполом поднялись дополнительные многочисленные щиты. Бабочки облепили этот купол живым, шевлящимся ковром, а потом одна за другой начали продавливаться внутрь, прямо сквозь щиты, проходя их один за другим. Но это было не единственное, что они делали. Эра Тинура, обычно собранная вокруг него в плотный кокон, вдруг пошло в разнос. Лис не представлял, почему и как это было связано, но эра старшего мага начала расползаться и истекать силой, которая просто выливалась из резервов пространства. «Что за тварь и призвал темный?» Тинур прошипел заклинание. — Потом еще одно и еще! Но сфера больше не светилась, а бабочки продолжали проникать все глубже внутрь его щитов. — А Тангил? — Лис бросил взгляд в его сторону. Тангил просто стоял и наблюдал за происходящим, будто ставил один из своих жутких экспериментов. Очевидно, поняв, что против бабочек сфера Ангон не действует, Тинур ее опустил и призвал самую обычную стихию воздуха в виде вихря. «Снести твари с щитов, переломать им крылья!» Не получилось. Вернее, вихрь пронесся и едва не свалил лиса с ног и не выкинул в окно, хотя вроде бы задел самым краем, но бабочки словно ничего не заметили. Лицо Тину раскривилось еще сильнее, и он призвал огонь. Со слов учителя Лиз знал, что именно эта стихия была у старшего мага слабейшей, а значит, на ее вызов уходило больше всего резерва. Огонь подействовал. Не сразу и не на всех бабочек, но одна за другой они все же стали вспыхивать и осыпаться пеплом. Что в них было такого страшного? И почему Ангун оказалась бессильно? Лис бросил быстрый взгляд на темного. Тот видел, что его творения уничтожались одно за другим, но обескураженным не выглядел. Лис бы даже сказал, что темный выглядел довольным. Почему? Или темному было нужно, чтобы Тинур расходовал на защиту именно свой резерв, а не силу сферы ангун? Могло ли это означать, что когда резерв мага опустошался до определенного уровня, он больше не мог пользоваться сферой? И если темный добивался именно этого, понял ли это Тинур? Судя по выражению лица старшего мага, прекрасно понял. И прекратил тратить силу на уничтожение бабочек. Вместо того крепче сжал сферу и прошипел длинное заклинание. Лис не знал, что это было, но, в отличие от предыдущих, оно подействовало. С лица Тангила разом сползла кожа. По крайней мере, так выглядела. А может, и в самом деле сползла. Но разве тогда он не должен был кричать от боли? На его лице лис видел переплетение мышцы сухожилий и сосуды, все как один целые. Когда снимают кожу, разве не должны сосуды рваться? Но это длилось лишь мгновение. Потом мы мышцы и сухожилия, и сосуды вновь вскрылись, но не под кожей, под полупрозрачным слоем льда. Это и было тем результатом, которого ожидал Тинур. Лис, в который уже раз перевел взгляд с темного мага на светлого. Нет. Выражение на лице Тинура совсем не походило на триумф. Скорее на недоумение, растерянность. Вот светлый маг встряхнулся и открыл рот для нового заклинания. Уже знакомые шипящие звуки, которые прервались истошным воплем. Бабочки. Лис на мгновение забыл о них. Бабочки, оказывается, продавили последний щит старшего мага и сели на него. И они больше не походили на бабочек. У них больше не было ни крыльев, ни тонких ножек. За долю мгновения они окуклились, словно проходя обратный процесс превращения излетающих существ в ползающие. Окуклились, тут же выбрались из кокона коричневыми червяками и вбурились под кожу Тинура. Он успел лишь взмахнуть руками один раз, чтобы стряхнуть их. «Стряхнуть не смог», — закричал. А червяки под его кожей двигались. И Разли. Сфера Ангун выпала из его руки и покатилась по полу. Сам он тоже упал на пол. Неловко, неуклюже, как манекен с обрезанными нитями. Лис видел, как судорожно дергались пальцы Тинура в попытке призвать стихию огня, но Эрра Тинура расползалась, теряла форму слишком быстро, и Эрра, и тело. Рукава осенней куртки вздыбились, а на правом плече его вовсе разошлись по швам. Черви в его теле продолжали двигаться и расти. Тинур больше не кричал, лишь хрипел, но недолго. Еще пару мгновений и он замолчал, глаза закатились, на губах выступила кровь и тонким ручьем потекла по подбородку и ниже, морая одежду. А вот тело продолжало дергаться. Червякам в нем было похоже все равно, живым оно было или мертвым. Лиз заставил себя оторвать взгляд от уже мертвого светлого мага и посмотреть на Тангила. И сделал это как раз вовремя, чтобы увидеть, как ледяная корка пошла трещинами и осыпалась, а под ней обнаружилось прежнее лицо. Никаких голых мышц, сухожилий и вен. Кожа была на месте. Противоестественную тишину, воцарившуюся в башне, прорезал тихий скулящий звук, и Лис с запозданием понял, что звук издает он сам. Торопливо прижал руку к рту, глуша, но слишком поздно. Внимание Тангила он успел привлечь. Темный маг бросил на него мимолетный взгляд. — Согласен. Неприятное создание кагава", сказал нейтральным тоном. Небрежно махнул рукой, и тело Тинура превратилось в горст пепла вместе с червями.